8 сентября 1985 года. Прежде чем покинуть кабинет, Васильев открыл тоненькую папку с делом семьи Тан. Это фамилия Теви. За ее недомолвками в разговоре о родных он уловил не только застенчивость, нех чувство чувствовать замешательство. Что, по сути, он и не знал, кроме того, что она медсестра, сиделка, живет где-то в районе станции метро Порт-де-ла-Шапель и имеет допотопный АМИ-6. Тогда он докопался до документов иммиграционной службы. Если Т. присутствовал там лишь в форме чисто административных данных, прибытие во Францию, прошение о подтверждении дипломов, запись в университет и так далее, то двое ее братьев были хорошо известны полиции. Родившиеся в 1958 году близнецы неоднократно подвергались арестам. Они руководили довольно мелкой сетью торговли наркотиками, но два года назад заинтересовались рынком проституции. Убогие гопники, ожесточенные своей иммигрантской участью и жаждущие обрести место под солнцем. Васильев понял, почему Теви не испытывает особого желания рассказывать о них флику Рене. Приезжая в Неи, Васильев всегда бросал взгляд на припаркованный перед домом автомобиль Теви. Потрепанный кузов потускнел, все в нем отдавало ветхостью. На зеркале заднего вида болталась флуоресцирующая фигурка Будды — а передние и задние сиденья были покрыты азиатской тканью. Автомобиль напоминал жертвенник. «Ваш Ами столкнулся с автобусом?» — спросил Васильев, когда Теви открыла ему дверь. «А, да». Она на мгновение задержала его. «Обещайте, что не станете ругать, месье». Рене слегка растерялся. «Подождите». Теви уже направилась в гостиную, и Васильеву пришлось ее догонять. Он-то какое отношение к этому имеет? Некоторое время Теви переминалась ноги на ногу, а потом решилась... Я вам не говорил, потому что... В общем, он захотел попробовать. Что попробовать? Порулить? Он показал мне права. Выданные когда? В тридцать первом году. Немного устаревшее верно. Но это законно. Где он вел машину? На улице? Но сперва по парка. «Там же играют дети». Васильев был в бешенстве. «Да, но в школе в это время шли уроки. К тому же я постоянно держала руку на тормозе. Чуть в сторону, и хоп, я тормозила». Она понизила голос, склонилась к его плечу. «Вам не могу сказать, поначалу это было ужасно». «Поначалу... Подождите. Он что, по-прежнему водит машину?» «Он делает большие успехи. Я хотела преподнести вам сюрприз, чтобы он как-нибудь повез нас с вами, но...» Васильев ждал продолжения. «По практике, говорил не готов, не уверена, что он мог бы проехать по городу за рулем. Мне это представляется очень рискованным». Васильев опешил. «Он попал в аварию?» «Нет, он только зацепил бетонный столбик на углу улицы. Ничего серьезного. Вы же не станьте его за это ругать. Он оплатил ремонт. Мне надо только найти время, чтобы отвезти машину в мастерскую, вот и все». Васильеву было крайне необходимо поговорить с Теви, но она уже убежала. Даже месье заметил, что Рене стал приходить чаще и прекратил журить его за редкие визиты. Теперь он только говорил «А вот и ты, малыш Рене, мне это приятно». Поступки Теви и месье тревожили Рене еще и потому, что у него складывалось ощущение, будто дело идет к концу. Во время обеда азиатского здесь питались только так. Снова вспомнили Мариса Контенна, потому что вечерние выпуски телевизионных новостей показали посвященный ему сюжет. Видать, странно он был субъект. Эпизод Жаки клубом похоже, полностью испарился из памяти месье, как и само имя Мариса Контена. Потом, во время игры в «Желтого карлика», месье стал пропускать по два хода, вообще не делая ставки. Или ставить дважды за один ход. Это было не бог весь что, но подобная забывчивость могла развиваться. Поначалу Рене улыбался Теви, которая тоже замечала. Потом он перестал улыбаться, просто старался играть с увлечением. Однако тревожился, и это было видно. Они смотрели вечерние новости, и когда месье задремал, именно Теви взяла инициативу в свои руки. «Да, он забывается немного чаще, чем прежде. Потому-то я еще даю ему порулить. В скором времени много уже будет. Невозможно». Васильев это понимал. «Есть ведь и еще что-то, верно?» Теви кивнула, но ее сдерживала профессиональная тайна. В любом случае, Рене не испытывал никакого желания узнать больше. Добавок он чувствовал, что его одолевает посторонняя мысль, а он не знает, что с ней делать. Увидятся ли они еще с Теви, когда месье уйдет? Божественный сюрприз, весточка от Анри. И правда сюрприз, а их не так уж много. Контракт на Констанцию выполнен превосходно, в рекордный срок, так что Анри должен быть удовлетворен, поэтому дает ей новую работу. Это была открытка с видом Парижа, отправленная из Парижа. Эйфелева башня. Ни текста, ни подписи, только марка и штемпель, датированная вчерашним днем. Матильда по дорожке возвращается к террасе от висящего калитки почтового ящика. До чего же она рада? Она рада работать, еще бы. Все любят работать, к тому же она уверена, что Анри больше на нее не сердится. Месье и целыми днями торчит на своих грядках, Возле изгороди по пути она слышит, как он кричит «Здравствуйте, мадам Пирен». Она остерегается этого типа как чумы, но сегодня она чувствует в себе некую игривость, так что пустишь его «Здравствуйте, месье лепуат Голос у нее звонкий, веселый. Людо ходил вместе с ней и теперь резвится возле изгороди. Его привлекает присутствие месье лепуат -Эвена. «Может, тот чем-то подкармливает пса, когда меня нет поблизости? Интересно, чем?». Этот сосед какой-то мутный, неясный. Она с самого начала не чувствует его. «Ко мне, Людо?» Она продолжает свой путь к террасе. Открытка означает, что завтра к полудню ей следует быть в телефонной будке. Всего изображений пять. Какой-нибудь памятник, люди, улицы или авеню, картинка сепии в стиле ретро или гора с видами в разных ракурсах. Определенному сюжету на открытке соответствует определенная телефонная будка — поблизости от дома Матильды. Она резко останавливается. «Памятник — это какая будка? Которая она ходила по поводу того типа Савеню Фоша? А по поводу Констанции?» Вылетела из головы, но ничего, вернется. Но воспоминание не возвращалось. День прошел в размышлениях. Матильда составила список пяти будок, но ей не удалось обнаружить хоть какую-нибудь связь с открытками. Она не прослеживалась. Поначалу Матильда встревожилась. «Неужто я теряю память?» «Да нет. Что за этиатизм? Просто она давно не работала, потом получила довольно-таки трудный контракт. Одна эта дорога на авеню Фоша. Такой стресс. Любой на ее месте впал бы в подобное состояние». «Нет, дело не в этом». Наступил вечер, затем ночь. Матильда уснула и пробудилась с мыслями о парижских памятниках. Она кладет возле себя список телефонных кабинок. Все путается у нее в голове. Она гасит свет, но спустя час вновь зажигает его» и все вертится в постели. Утром, утомленная бессонница, она пила кофе на кухне. «Ну-ка, оставь меня в покое». Людо вновь благоразумно улегся в свою корзину. Матильда даже не подумала открыть ему дверь, чтобы он вышел по своей надобности. Это рискованно. Он вздохнул. «Замолчи». Матильда пыталась сосредоточиться. Разумеется, это бесполезно. Она провела такую ночку, что не способна думать сразу о двух вещах. Людо заскулил. «Заткнись». По правилам, она должна быть в будке в полдень, обнаружить за телефонным аппаратом записку с данными, выучить их, порвать бумажку, положить на то же место. Вот и все. Если она не может прийти туда к 12, следующая встреча назначена на 18 часов в той же будке. Если же Матильда не пришла и записка осталась нетронутой, задание аннулируется, то есть передается кому-то другому. Людо поднялся со своего места и теперь скулит у входной двери». Этот пес раздражает Матильду. Ты что, не понимаешь, что бесишь меня? Она подошла, и он, опустив голову, отступил на два шага. Ладно, давай, только оставь меня в покое. Она открыла дверь. Пес стремительно выскользнул наружу и побежал писать на газон. Матильда по-прежнему была погружена в свои размышления. Будки довольно далеко одна от другой. Она сверилась с картой. Их расположение образует большой квадрат, в центре которого находится ее дом. Это приличное расстояние. Она принялась на скорую руку строить план. Приехать в первую будку, скажем, без десяти. Ей неизвестно, в какое время он положит записку, но явно незадолго до полудня. Так что без десяти выглядит резонно. Она подсчитала, если ехать быстро, за двадцать минут она доберется до второй кабины. Первая на десять минут раньше, вторая на десять минут позже. Легко исполнимо. Если она начала не с той будки, значит, не повезло. И придется являться на следующую встречу, прибегать к той же уловке, непременно снова ехать быстро, рискуя попасть в аварию. С чего начать? И надо выбрать две будки. Какие именно? Садясь в машину, она все еще не приняла решение. Вперед, в Бастидиер, в двадцати километрах от ее дома. Она прибыла на место без двадцати двенадцать, слишком рано. Если почтальон находится где-то поблизости, чтобы... Наблюдать и забрать записку, когда Матильда с ней ознакомится. Это осложнит ситуацию, поэтому она сделала круг по деревне, отъехала от нее и возвратилась к будке. На часах было без 1012 двенадцать. С бешено колотящимся сердцем она вышла, готовая снова сесть в машину, на всех парах мчаться к... Она сняла трубку, сунула руку за аппарат, и... Записка была там. Повезло с первого раза. Это знак судьбы, спасибо, Анри. Она его расцелует. Матильда сунула записку в карман, возвратилась в автомобиль, развернула бумажку, глядя прямо перед собой, сделала вид, что запоминает, хотя на самом деле слепую записывала данные к себе в блокнот достаточно крупным почерком, чтобы потом суметь прочесть. Наконец снова взяла записку и сделала вид, что прекрасно закрепила все в памяти. Выходя из машины, она чувствовала себя бодрой. Еще немного, и она блаженно разулыбалась бы. Она вошла в будку, сняла трубку, якобы стала набирать номер, и ждала ответа, а сама в это время засунула разорванную записку за аппарат, после чего повесила трубку и села в машину. Обычно в этот день ей следовало позвонить в отдел снабжения, но она предпочла воспользоваться тем, что было у нее под рукой, чем куда-то бежать. Они всегда доставляют все очень далеко от ее дома, в самые невозможные места. Вернувшись к себе, она поискала, что у нее есть. И ты. Дезерт Игл, похоже, давненько не был в употреблении, а ведь... Это прекрасный инструмент и хорошо делает свою работу. На кухонном столе она увидела свой блокнот, куда крупными корявыми буквами записала. Беатриса Лавернь, Париж, 15, улица Креста, 18. Не каждый день миллионской бригаде выпадало заниматься таким убийством. Здесь друг друга убивали, как в любом другом месте. Но преступность базировалась в зонах, отчетливо ограниченных скоплениями домов, которые можно было бы опознать по уровню безработицы, превышающему средний по стране и по плотности иммигрантского населения, что позволяло другим кварталам не ощущать себя захваченными. Короче говоря, это был самый обыкновенный уголок Франции. А потому здесь случались сведения счетов между соперничающими бандами, стычки между торговцами наркотой, но чтобы... Тридцатилетняя девушка была ликвидирована посреди улицы 44-го Магнума. С таким полиция приходила сталкиваться нечасто. На столе были разложены все имеющиеся данные. Комиссар, крупный мужчина предпенсионного возраста, рассматривал фотографии жертвы. Одну за другой. Антропометрические снимки, сделанные перед ее первой посадкой. Хорошенькая, худенькая. Видно, что с характером. А вот другие, по всему видать, что она не исправилась, похоже, тут замешана наркота, и, наконец, ее тело на тротуаре. Очень плохие фотографии. Разумеется, была сделана попытка защитить место преступления брезентовыми тентами, но лило так, что пока полиция прибыла на место, пока приступила, тут еще ветер внес свою лепту. Брезент сорвала, криминалистам пришлось работать на скорую руку. Если дело дойдет до суда, управление может заортачиться. Но пока об этом нет речи. В настоящий момент старого комиссара интересовало оружие. Явно крупнокалиберное, тяжелое, из редких. Документы девушки оказались у нее в сумке. Мальчонку обнаружили перед телевизором. И он был удивлен появлением флика в форме. Его взяла на себя молодая женщина из бригады. Она увела его, все ему рассказала, и он расплакался. Его передали в социальную службу. Ему придется вернуться в учреждение, которое он только что покинул. Что такого натворила эта Констанция, чтобы ее пристрелили вот так, прямо посреди улицы? А если это сигнал, то кому? Она была зарегистрирована в агентстве по найму на временную работу, возглавляемом некой мадам Филиппон, которая залилась слезами. Она утверждала, что девушка исправилась, что завязала не только с наркотиками, но и с нездоровыми связями, и все, чего она хотела, это вернуть своего малыша. Вот ведь история. Но что-то в этом деле не клеилось. Тогда комиссар отложил документы в сторонку и приказал своей бригаде продолжать расследование и опросить все подразделения на предмет способа и орудия убийства. Крупный калибр, прямо в сердце. Может, кому-то это что-нибудь напомнит? Как знать?